Вокзал Боградова мало чем отличался от Ярославского. Но теперь сам горг глядел на мир иначе. Происшествие на границе что-то изменило в восприятии. Даже само слово обрело иной, режущий острой кромкой смысл. Не пунктирная линия на карте, не полосатый стоп, а тонкая грань, упав с которой можно оказаться где угодно. Лихорадочно раздувались ноздри, фильтруя привокзальные ароматы. дизельного топлива, дезодорантов, пота и фастфуда. Всё теперь казалось непривычным, новым, странным и чуточку опасным. Гор глазами поедал прохожих в надежде увидеть не людей, но попадались только дворники, насельщики и таксисты. Последние были такими же назойливыми, как в Москве. Насчёт и не людей источники расходились во мнениях. Одни утверждали, что в Баграде на каждом перекрёстке пасутся кентавры, а вампиры все как один работают в кредитных организациях. Другие же говорили, что и в обычном мире в банках работают сплошь упыри, а кентавры не могут существовать в силу физиологических причин. Серьёзные исследования этой темы были разве что у китайцев, но те не торопились делиться сведениями с остальным миром. В ближайшем банкомате Гор впервые проверил карточку, полученную в визовом центре. Кредитный лимит в 1000 драхам. Небо какие деньги в Баграде и кругленькая сумма в любой точке мира. Жаль, тратить её можно только здесь и только пока действует виза. Гор вспомнил своё недоумение, когда усталый клерк выложил перед ним гладкий чёрный кусок пластика без каких-либо цифр и надписей. Нас посещают люди из разных социальных слоев, и каждый из них может принести городу пользу, в идеале даже стать одним из жителей. Резиново улыбаясь, говорил клерк. Считайте это подъемными. Он так произносил это слово город за главные буквы. Этот вертлявый сукин сын даже не обмолвился, что каждый будет приносить пользу на свою манер. Кто-то на самом деле пополнит шести миллионные ряды его жителей, особенно если имеет задатки Ома. Большинство по окончанию срока вернется домой, сохранив о невероятном приключении лишь самые смутные воспоминания. А некоторые, их немного, едва ли десять процентов, эти сойдут с ума, смолчаливого согласия властей пропадут без вести или окончат жизнь на окровавленном алтаре храмового квартала. За вторым кругом полно таких алтарей. Эти не многие и принесут самую большую пользу городу. Ради них все и затевается. Тысяча драхм на человека еженедельно — ничтожная цена за то, чтобы голодающий бог не покидал стены своего святилища. В передвижном ларьке Гор купил шоурму и бутылку тархуна цветом, напоминающего ведьмовское зелье. Жвал на ходу, забивая приторно сладкой газировкой, глазел по сторонам, в общем, вёл себя как настоящий турист. Возле экскурсионных ульев, завешанных рекламой от брусчатки до крыш, он наконец нашёл Искомы. В камуфляже и берцах, покрикивая в мегафон, собирал группу длинноволосых остроухих эльфов. Шаурма встала поперёк глотки. Горв стал неподалёку, делая вид, что читает объявление. Эльф вышагивал по брусчатке. Загорелый, скуластый, торчащие из борцовки руки, перевитые мышцами и кельтскими узорами. Платиновые волосы тяжело рассыпались по широким плечам, острые уши, пробитые костяными серьгами, широкий тесак в кожаных ножках хлопает по камуфляжному бедру. Весь он был как персонаж компьютерной игры, нереальный, сказочный. Но вот ведь, ходит живой. орёт в мегафон не мелодичным высоким голосом как ярмарочный зазывала уникальная экскурсия в левиафанову пать первобытная флора и фауна всего 4 человека осталось одно место он остановился набрал в грудь побольше воздуха и затараторил с новой силой последнее место на уникальную экскурсию в левиафанову пать Около старенькой Subaru с надеждой заглядывая в лица прохожих топталась труется приезжих зубастый китаец в расстегнутой зеленой ветровке, из-под которой выглядывала футболка с надписью «Я был в Багради и выжил», жизнерадостная пухлая брюнетка в очках и «Красавчик, эй, красавчик» замахала рукой давишь не попутчиться, давай к нам! Сока каблоками она налетела на Гора, обвела, потащила к машине. Её мягкие пальцы держали железной хваткой, а слова со смешным акцентом потоками лились в уши. Вплотную, рука к руке, Гор почувствовал её аромат, терпкий, с едва заметной ноткой горечи, и вновь подумал, что он уже приехал. Он на месте, и можно податься, но всё же не удержался от укола. Ты же сказала, что я скучный. Он извивительно ухмыльнулся. "Сказала да. А ная не думала отпираться. Это не важно. Там будет весело даже с таким букой, как ты. И что же там такого в этой Пади?" Рыжая отмолчалась, подтолкнула Гора к эльфу, что с интересом оценивал его небесно-голубыми глазами. Гор споткнулся, неловко выровнялся и застыл, не зная, как поступить. Перед ним стояло иное существо. Не человек, но так похожее на человека, крохотная осколок иной жизни и нового мира, живое доказательство того, что планета не спятила, и Боград действительно полон тайны чудес. Эльф открыл рот, сверкнув белоснежными зубами, среди которых выделялись небольшие острия клыков, и сказал: "Двести пятьдесят драхм". А? опешил Гор. Он почувствовал себя Даниэль Зяглупо. В болези стало заметно, что нос у эльфа обгорел и облупился, а волосы не мешало бы помыть. От него пахло костром и бензином, и это было как-то неправильно, хотя откуда ему знать, чем пахнут эльфы. Стоимость экскурсии двести пятьдесят драхм. Терпеливо повторил эльф. Ого, это за что? За самый экстремальный тур, который ты не забудешь до конца жизни. Эльфийская улыбка вновь облезнула клыками. Ну не знаю, Гор с сомнением покачал головой. Я в Чернобыль нелегалом ходил. Ты серьезно? презрительно скривился эльф. Это все равно, что хвастаться походом в супермаркет. Я предлагаю тебе настоящие впечатления. За вшивый двести пятьдесят драхм. Не, блин, серьезно. Ты меня зацепил. Давай так. Если по возвращению ты не скажешь, что это круче твоего занюханного Чернобыля в миллион раз, я верну тебе деньги. По рукам? Давай, прошептала рыжая, подталкивая Гора под локоть. Исходящее от неё сияние, неуёмная жажда жизни затягивала, как водоворот. В своём ковбойском наряде она теперь выглядела не стриптизёршей, а покорительницей фронтира. Готовая Суткина пролёт скакать по прериям, отстреливая команчи. По рукам. Чёрная пластиковая кредитка перекочевала к Эльфу. Тот проворно считал её портативным сканером и довольно потёр узкие ладони. Горы рыжие втиснулись на заднее сиденье Субару, с трудом отвеивав место у толстушки. С переднего кресла глуповато скалился китаец. Можно вопрос, красавчик? Рыжая шепнула прямо в ухо, от чего по шее Гора забегали тёплые мурашки. Ты гей? Что? Нет. Гор попытался замахать руками, но не позволила теснота салона. Ты спин, ты глаз не сводишь. С кого? Пинта. Этот остроухий ублюдок. Я подумала, а ты не подумал, что я не каждый день встречаю живого эльфа? Яростно зашипел Гор. Ему казалось, что водитель всё слышит, но не вмешивается из вежливости, лишь поглядывает в зеркало осуждающе. Рыжая тихонько прыснула в ладошку. Эльф? Он? Да у него даже шрамы ещё не зажили. Она приятельски пихнула Гора в бок, словно не веря, что он купился на такой дешёвый трюк. Эльфов не существует, красавчик. Есть только пластика и косплееры-идиоты, которым не жаль собственных ушей. Рыжая ещё долго что-то щебетала, шутила в голос, сама же смеялась над своими шутками, вертелась как пчёлка у цветка, но Гор погрузился в себя. Он недоверчиво смотрел на тонкие, не поддающиеся загару рубцы на остроконечных ушах и мысленно обзывал себя кретином. В зеркале заднего вида псевдоэльф Пинта поймал его взгляд, подмигнул залихватски и нажал на газ. Никогда ещё Гор не чувствовал себя таким обманутым. На выезде из города пересели в заляпанный грязью Great Wall, с забралом кенгуруятника и катушкой лебедки на крыше. Стало просторней, но рыжий ковбойша, чего имени гор так и не узнал, все равно старался сесть так, чтобы их бедра соприкасались. Ехали долго, почти четыре часа и по такой тряской дороге, что вскоре кончился запал даже у невозмутимого китайца. Он с тоской оскалил кривые зубы на однообразный пейзаж, вздыхая так тяжело, точно вот-вот умрёт. Рыжая голова давно покоилась у горы на плече, щекоча шею пружинками локонов. Он и сам придремал убаюканной тряской и тёплым женским дыханием. Снилась мать, яростная, безумная, она металась по квартире, как печуга в электрической клетке, обжигаясь о жалящие током прутья. Во сне Гору было почти стыдно перед ней, но о своём решении он не жалел. Смотри, хотелось закричать ему: "Мне не нужна твоя опека. Я всегда справлялся сам и сейчас справлюсь". Он промолчал, но мать всё равно понимающе кивнула. Узкие ладони легли ему на плечи, и мать нежно поцеловала его в шею. Город скочил, как ужаленный, больно треснул затылка мастико и проснулся. Рыжая ковбойша невинно зевала, терла с просонья глаза, но Горан не дал себя обмануть. Влажные следы ее губ жгли ему шею. "Подъем, сонные мухи!" закричал Пинто, подкрепляя призыв вывернутой до упора рукояткой громкости радио. Салон наполнился треньканьем банжо, хрустом стиральной доски и гнусавыми скороговорками на английском. Пентов такт колотил по рулю грязными ладонями, подвывал дурным голосом. Пассажиры потягивались, стряхивая сон с липких ресниц. Гора опустил стекло, высунул наружу голову, с наслаждением глотая свежий весенний воздух. Здесь обрывался редкий лес и начиналась степь королева пейзажей. Омертвевшая шкура её разрасталась зелёными проплешинами, омолаживалась после зимней спячки. В перепадах высот и мшистых холмах угадывались натоптанные звериные тропы. Багрод совершенно скрылся из виду. Зато на горизонте поблёскивала тонкая нитка реки. Большой Теец, крупный приток Енисея, тянул свои воды, надёжно замыкая границу Баграды. Чуть ближе, заслонив изредной кусок лазурного неба, высилась чёрная гора, напоминающая: "Ох, это потрясающе! Ты видишь?" Это гора Виандрахе, как дракон. Я? Толстушка возмуждённо подалась вперёд, сверкая очками. Пухлые ладошки колдовали с настройками фотоаппарата. Скорее, как левиафан, перекрикивая Кандри, заорал Пинта. Закрываясь от солнца козырьком ладони, Гор прищурился. То, что казалось игрой природы, причудливыми изломами горных пород, на деле оказалось туши гигантского существа левиафан напоминал скорее гибрид огромной креветки и пиявки чёрное тело лоснилось на солнце угловатые лапы живописно подломились суставчатый хвост безжизненно вытянулся не было сомнений в том что существо мёртво my god it is so enorm сквозь забрызганную грязью лобовуху толстушка защёлкала камерой с ума сойти выдохнула рыже. В нём же километров 10. От страха глаза велики, снисходительно ослабился Пинта. 3 км в длину и чуть меньше половины километра в ширину. Ну да, всего лишь, кивнул потрясённый Гор. Пинта остановил машину возле каменного уступа, рогом выпирающего из-под крытой кедровым сланником и оленьим мхом степи. Здесь кругом обступив крохотное кострище, хлопали открытыми пологами палатки. Двое мужчин с плошь состоящие из камуфляжа, бород, винтовок и вскрытых бутылок пива подрумянивали хлеб на тонких металлических прутьях. Поодаль грелся на солнце еще один грейт-олл с кузовом, накрытым мелкоячеистой клеткой. При виде мужчин китаец засуетился, замахал руками, что-то требовательно спрашивая у Пинты. Кто-то неожиданно бодро ответил на китайском. С минуту они о чём-то разговаривали, отчаянно жестикулируя. Наконец Пинта обернулся. Я говорю, это наша страховка на случай непредвиденных обстоятельств. И какие тут могут быть непредвиденные обстоятельства? Сомнением выгнула брови Кавбойша. Детка, это баграт, ослабился Пинта. Здесь все обстоятельства непредвиденны. Он выпрыгнул наружу, с наслаждением потянулся, играя мышцами, сходил к палаткам, поковырялся там пару минут и вернулся с двумя рюкзаками. "Упаковывайтесь, сухопутные крысы!" наигранно кричал Пинто. "Наша посудина идёт брать левиафана". В рюкзаках оказались ботинки на высокой шнуровке, охотничьи комбинезоны и разные туристические скарпы. А это ещё зачем? Горп подбросил на ладони большой наполовину лица респиратор с двумя фильтрами. У тебя когда-нибудь портилась еда? Что-нибудь мясное? Пинто усмехнулся снисходительно. Пать, мой юный друг, что ходил в Чернобыль нелегалом, это не только ландшафт, это ещё и падаль. Гор понимающе внул, беспрекословно просунул голову, регулируя тугой ремень на затылке. Голос у Пинто оказался намётанным. Одежда и обувь пришлились впору. Только на китаеце комбинезон болтался как на вешалке, но он, казалось, не унывал, беспрестанно скаля безобразные зубы. Левиафан, как он здесь оказался? спросил Гор шнуруя ботинки. Упал прямо с неба. Пинта воздел к верху палец с длинным грязным ногтем. Понять, шутит он или говорит серьезно, не представлялось возможным. На любое недоверие у него было один ответ. Это баграт, детка. Пока туристы переодевались, бардачи заканчивали приготовления, устанавливали на джипы турели с широкими лезвиями гарпунов. Жужжал шуруповёрт, рычал, подгоняя помощников Пинта, возбуждённо хихикала толстушка. Гор поглядывал на мёртвого гиганта, сравнивая, были ли у него в жизни приключения хоть чуточку интереснее, и сам же себе отвечал: "Нет, не было". Он чувствовал, что начинает проникаться восхищением к этому месту, и ненавидел себя за это. Позади остались полкилометра желтых зубов, выглядывающих из-под черно-розовой губы и широкие пещеры ноздрей, в которые могла свободно заехать фура. В болези Левиафан потерял монолитность, растратил собственное величие. Огромное тело глубоко врылось в землю, куски дерна налипли со всех сторон. В складках росли кусты сланника, мох облеплял глянцевую шкуру. Лиш тонкие ноги, отбрасывая угловатые тени, напоминали, что это не просто гора, а гора мяса. Да ещё сладковатый запах падали проникал сквозь фильтры. Гора бродила около испалина, впитывая впечатления, как губка, пытаясь угадать, как такое диковинное создание могло существовать в реальности. К чёрту фальшивых эльфов, к чёрту город тысячи богов со всеми его тайнами. Перед ним лежал погибший левиафан, обосновать которого не могла ни одна человеческая наука, только магия. Чёртова ненавистная магия, пугающая и непонятная. Забирайтесь выше на палубник. Там есть на что посмотреть. Прокричал Пинта, и Егор с удивлением понял, что по логиустуб на самом деле есть огромный плавник, плотно прижатый к туше. Они карабкались вверх, оскальзываясь на мёртвой плоти, и хохотали, и позировали толстощёкой Немке, а зубастый китаец в запрев на подъёме стянул куртку и размахивал ей как флагом. Месилье продолжалось, пока в груди окаменеющей плоти не открылась ровная выпуклая линза. Голубая по краям, чёрная в центре, как маленький островок посреди озера. Она влажно блестела, переливалась, стоило взглянуть под другим углом. По краям её густо росли тонкие острые растения без веток и листьев. У основания гнойно желтели липкие изгустки. Среди чёрных провалов и рваных пещер из гнилого мяса эта штука выглядела фантастически красиво, как нарисована. О, oh май гад! Препищала из-под респиратора толстуха. Прелесть какой! Тонущий в пухлых ладошках фотоаппарат отчаянно защёлкался со скоростью полемёта. Пинта! Пинта! Сложив руки рупором, закричала ковбойша. Это что за красота? Что это такое? Это глаз, донеслось снизу. Последний уцелевший. Остальные сожрали. Девушки брезгливо застонали, когда китаец с интересом сунул руку в чёрный зрачок. Гор перегнулся через край, заглядывая Пинте в заброкинутое лицо. Почему-то ему страшно не понравилось это будничное сожрали. Кто сожрал? Ехидная улыбка растянула треугольное лицо Пинты. Псевдоэльф вытянул руку, указывая куда-то выше горы, и сказал: "Он". Сперва Гор не понял, о чём речь. Завертел головой, увидел, как пятятся девушки, как застыл китаец. Так и не встряхнув с пальца в глазную слизь, Гор проследил за их взглядами и ничего не увидел. Только когда впереди защелкало, заклокотало, он вдруг ясно различил покатый силуэт, слитый из землисто-серой плоти уливиофановой тушки. В его стойке было что-то от крупных приматов, в облике от медведя, а в морде нечто слоновье. Горника к немук взять в толк, что, пока существо не щёлкнуло пастью, блеснув толстыми бивнями. "Бегом!" заорал Пинта, и все понеслись. Быстрее всех сообразил китаец, с размаху плюхнулся на живот, звёздочкой соскользнув к подножью. Как только ботинки стукнулись о твёрдую землю, он подпрыгнул и побежал так, что лопатки под мешковатой курткой вздымались о кулями плавниками. Девушки отставали от него самую малость. Тогда-то Гор понял, что замер, как испуганный заяц в свете фар, один на один с неведомой тварью. Он неловко отпрыгнул к спуску, поскользнулся и кувырком покатился вниз. Это его и спасло. Загнутая, как ковших скватора грабля, с чавканием воткнулась в то место, где он только что стоял. Существо не рычало, не выло, молчаливо преследовало жертву, и от этого становилось ещё страшнее. Оборачиваться не было времени, но по шуму тяжёлого дыхания Гор понял, оно приближается. Спасительный джип стоял в шагах в 30, но у него не было этих 30 шагов. В последнем рывке он рванул так, что ветер за свистел в ушах, а коса затрепетала воздушным змеем. Он спиной почувствовал прыжок, попытался выжать еще немного, но понял, что не сумеет. Ботинок зацепился за кочку, и гор растянулся, а царапа в ладони осланник. Он почти почувствовал горячее дыхание на шее, когда в воздухе тренькнула, и над ним, блестя остро отточенным плавником, просвистела металлическая рыба. Бородач нагрет уоли заулюлюкал, стуча кулаком по кабине. Тренькнула второй раз. Игорь понял назначение лебёдок на крыше. Крутя верёвочным хвостом, пролетел ещё один зазубренный гарпун. За спиной чавкнуло, заскребло, затопало как стадо слонов. Зарав с дороги пробежал Пинта, размахивающий двухметровым электрическим стрикалом. Синие молнии переливались на острие. "Атчесная, здоровый какой!" приплесывая за пустую турелью, восхищённо орал Бородач. Горд жался на руках и обернулся, надрываясь, жужжали лебедки, подтягивая к машинам упирающееся чудовище. Слюнявые клыки с озвоном стукались о гарпун, силясь перекусить металлическое древко. Вокруг скакал Пинто, охаживая впалые бока монстра электрическим шестом. Он целил в шишковатую голову, но всякий раз попадал то в плечо, то в грудь. Монстр вздрагивал, отмахивался ковшаобразной лапой, но молчал. Наконец пинта изловчился и всадил острое чуть ниже лба, где бугрились бородавчатые наросты, в то место, где у нормальных животных находятся глаза. Огромное тело взвилось над дыбы, нависнув над пинтой на добрых полтора метра. Не выдержав, со струнным звоном лопнул один трос, но монстр уже зарылся мордой в мох. Горн не спеша поднялся на ноги, отряхнулся Огляделся вокруг, оценил толстые болты на турелях, джип с предусмотрительно повёрнутой клеткой вперёд, лежащую на капоте винтовку и чемоданчик с дротиками. Отметил умелость, с которой троица затаскивала поверженного монстра в клетку. На негнущихся ногах подошёл к Пинте. "Ты знал, что оно там?" К удивлению, голос не дрожал. Слова ледяными кирпичиками складывались в ровную промёрзлую стену. Остальные туристы высыпали из салона, настороженно поглядывая на монстра, но близко не подходили, боялись. Пинта, что это за тварь? крикнула Кавбойша. Сангуизуга нигрум, эльф оттёр руки о майку. Чёрный вардалак отличается повышенной регенерацией и невосприимчивостью к боли. Очень крупный экземпляр. Он вообще-то трупоед, но может и Я задал тебе вопрос, С нажимом повторил Гор. Пиндат кинул слба мокрые от пота волосы и посмотрел на Гора так, словно увидел впервые. Ну знал, да. Мы его 2 недели выслеживали. И что? Гор дёрнул уголком рта, но сдержался. Вы его убили. Убили? Не, зачем? Живём они, в строй дороже идут, пропыхтел один из бородачей. И долго он в отключке будет? Ей ему в мозг зарядил. Он у них крохотный, хрен попадёшь. Но уж если попал, пинда гордоливо подбоченился. Думою минут 5 е. А тот удар в солнечное сплетение, пинда подавился словами и упал на колени. Цепляясь за грудь, он хватал воздух ртом. Васильковы глаза покраснели, налились слезами. Сухо щёлкнули предохранители, и два пистолета в упор посмотрели на Гора. Испуганов вскрикнула Кавбойша. Толстушка немка прижала пухлые ладошки к рту, но Пинта неожиданно поднял руку, прокашлялся и сказал: "Остойте, мужики. Пацан в своём праве". Не отводя глаз от напряжённых бородачей, гор с чувством сплюнул под ноги. "Вежите свою сангвизигу, пока не очнулась", прошеп ел он. Те, как будто очнулись, принялись суетливо заталкивать в клетку короткие задние лапы Вордалака. Гор круто развернулся и направился к стоящим столбиком туристам. Массируя грудь, Пинто поднялся на ноги и хидно бросил ему в спину: "Ну что, пацан? Правда это в миллион раз круче твоего детского Чернобыля?" Не оборачиваясь, Гор показал ему средний палец. Ночевать решили в лагере. Когда добрались назад, уже вечерело, и тащиться в обратный путь не было ни сил, ни желания. В темноте раскладывали ещё одну палатку для девочек, разводили костёр, грели ужин. У бородачей, как нельзя, кстати, нашлась бутылка сомнительного самогона и бесконечные запасы сосисок. Жидкость в бутылке явно обладала магическими свойствами, потому что обида на Пинту и его дружков быстро отступила на задний план. "Это Баграт, детка", кричали они хором. Рыжая ковбойша вновь и наравила прижаться, шепча что-то на ухо и глупо хихикая. Пинта, не стесняясь, сворачивался макрудку у стровой, приговаривая, что такого кайфа не даст даже самая лучшая афганка. Пухлая немка заразовела, купаясь в лучах внимания китайца и бородатых охотников. Было весело и уютно было бы, если б не Вурдалак. Цепляя за решётку чёрными когтями, Он не отрываясь следил за гором, только за ним. Горчилствовал его липкий взгляд, хотя не мог объяснить, как можно чувствовать взгляд без глазового существа. Тупое рыло целило в него, стоило лишь сдвинуться с места, водило следом, принюхиваясь. От такого внимания остановилось не по себе, но Гор не подавал вида, вместе со всеми смеялся, грел над костром руки, жарил сосиски, передавал пустеющую бутыль. Покает склетки, и не раздался пронзительный свист. Тонкая, почти птичья трель повила в сладковатом воздухе степи, разносясь далеко по округе. От неё ползли мурашки по спине и шевелились волосы на предплечьях. Горск сквозь темноту улавливал невидищий взгляд заросших глазниц, нацеленный ему в спину. Шогнул фонарь, высвечивая уродливую шишковатую голову. Сжав месистые губы, насколько позволяли бивни, Вурдалак тянул лёгкими воздух, надрямя выдыхая свистящие переливы. Казалось невероятным, что подобное страшелище способно производить нечто столь музыкальное. "Чего это он?" Пинто повёл фонарём, разбрызгивая уродливые тени. Охотники синхронно поматали нечёсаными головами. "Никогда такого не слышал", пробормотал тот, что постарше. Серьёзно? Притворно удивился Гор. А я думал, вы давно этим промышляете. Толстушка рассмеялась была, но укололось о встревоженные взгляды, стихло. Вот за 7 лет ни разу такого и не слышал. Они вообще-то не мы, даже от боли не орут. Бородач задумчиво почесал кончик носа. Пинта, а ты такое слышал когда-нибудь? Псевдоэльф покачал головой. Происходящее ему очевидно не нравилось. Беспокойство, густое как сироп от кашля, разливалось над лагерем. Подхватив стрекало, Пиндо подошёл к клетке, швархнул по прутьям для Островски. Ну что, распелся, опера? Вурдалак вжался в противоположную стену, насколько позволяла теснота клетки, и заизвстел ещё громче. От новых обертонов заныли пломбы в зубах, и кровь молоточками заколотила в виски гора. Что-то громко залопатал китаец. Пинто ответил резко, раздражённо иткнул Вурдалака в тощий живот. Просит, чтобы он прекратил, бородачки внул на китайца. "Да уж лучше бы его заткнуть", поёжился его коллега. "Мурашки по коже". "Мать, может он на помощь зовёт?" рыжая поёжилась, вглядываясь в темноту. "Какую на хрен помощь?" Бородач недовольно поковырял вухами зенцом, словно пытаясь вытрясти назойливый свист. Они одиночки, как медведи, терпеть друг друга не могут. Размахивая стрекалом, Пинта ярился у клетки. Вурдалак, закрыв лоб толстыми ладонями, стоически сносил болезненные укусы электрошокера. Свист становился всё громче, сложнее. Хотелось зажать уши, но он проникал сквозь пальцы, просачивался прямо в мозг. Казалось, ещё немного, и кости черепа взорвутся от резонанса. Клетка оттряслась. Да закрой же ты рот, пыхтел сквозь зубы Пинта. Он размахнулся, собираясь вогнать стрекала как можно глубже, может, даже пробить толстую ладони. Да так и замер, не закончив. Свист оборвался. Вурдалак расставил мускулистые лапы, опершись на костяшки. Пинта осмотрел мимо него на крышу клетки. Рука с фонарём неуверенно дёрнулась, поползла вверх. Под ярким лучом соткалась уже знакомая плечистая фигура. Ещё одна по широкой дуге она взмахнула лапой, так медведь выбрасывает на берег жирного лосося, и пинта вдруг стал на голову ниже. Его голова не отлетела, оторванная, не повисла на сломанных позвонках, она превратилась в фарш из мозгов, глазных яблок и обломков костей. разодранная шея салютовала красной струей, обезглавленное тело нелепо взмахнуло руками и рухнуло навзничь. Ночь взорвалась, бородачи вскочили, опрокидывая недопитую бутылку в костер, взметнулось пламя, озаряя на мгновение лагерь и замершие возле палаток черные глыбы, покрытые короткой лоснящейся шерстью. Десятка два. Не меньше. Языки костра втянулись, словно испуганные увиденным, и тут же завизжали девушки. Как по команде, чёрные тени метнулись вперёд. Под детой толстой лапой улетел в темноту китаец. Затрещало раздираемое мясо. Раздался короткий не то всхлип, не то писк, и всё стихло. Толстушка, спотыкаясь, бросилась бежать, она отчаянно визжала и вопреки своему весу двигалась очень резко. Ей почти удалось добраться до машин, когда в невероятном прыжке на нее обрушилось монолитное тело. Даже с хвост булькающего опаль Горр расслышал хруст сломанных позвонков. Он откатился в сторону, едва разминувший сбивни.м Тот пронесся так близко, что Горр успел разглядеть острый скол на самом конце. Треньканула гарпунная пушка и в костер. Извиваясь и царапая, застрявшая в груди древко, молчаливо рухнул Вурдалак. Бородач лихорадочно засовывал в ствол гарпун, когда с левого борта в джип ударились сразу две тяжёлые туши. Подвиск смятого железа, машина опрокинуваясь на бок и покатилась под склону. Кто-то заперхал, громко, часто. Гор не сразу сообразил, что это короткими очередями кошлет автомат в руках второго бородача. Выскочив в центр, он поливал наступающих тварей свинцом, и грохот стоял такой, что неслышно было крика из перекошенного ненавистью рта. Гор пополз к последней уцелевшей машине. Драться он и не думал. Бой проигран. Надо уносить ноги, пока еще есть что уносить. Держась за колесо, он поднялся на ноги и обернулся, как раз чтобы увидеть, как поднятый на бивне умирает бородатый стрелок. Широкая пасть закрылась. Перекусывая тело пополам, ноги в зелёных камуфляжных штанах упали на траву, следом мокро шлёпнулся клубок внутренностей. Гор ещё успевал запрыгнуть в машину. У него оставались шансы, чтобы выбраться из этой заварушки живым, но уже поставив ботинок на подошку, он увидел её. Возле костра, каким-то чудом уцелев в самом центре побоища, стояла рыжая ковбойша. Плечи Обвитые тонкими руками, вздрагивали. Взгляд её терялся среди вытоптанного, щедро политого кровью мха, не смея подняться, увидеть, как неспешно бредут к ней горбатые чудовища. Чёрный, как смоль wurdalak, остановился напротив, втянул в него страх вывернутыми ноздрями. Морщинистый лоб перекатывался, будто тварь глубоко задумалась, переваривая незнакомый запах. Вордалак ударил внезапно, не выходя из задумчивого сопения, будто тяжёлая лапа ковша жила своей жизнью. Рыжая качнулась, охнула испуганно. Выпирающие из её дрожащей спины острия когтей сочились красным. Ноги в ковбойских сапожках поднялись над землёй, забились от крупной дрожи. Вордалак обхватил девушку второй лапой, почти бережно, и силой рванул тело в разные стороны. Город вернулся, пряча лицо в темноте. Развороженный костер дотлевал, отбрасывая набор джипа от узкой обагровой зарыва. Ночь платоядно облизываясь подбиралась ближе. Снегу бесшумно ступая грубыми лапами шла молчаливая смерть. Заскрипел кузов, и Гору услышал, как над ним сопит чернота. Не так он себе это представлял, не так, все кувырком. Все на перекосяк из-за беспечности, из-за глупости. За юбкой побежал, приключения искать, дурак. Гору стало сполз по холодному боку Грейтуолла. Он закрыл глаза и расслабился, готовясь встретить смерть. Дрожащий палец вцепился в серьгу, натянул так, что сделалось больно. Ладони покалывала. В сердце кипела варево из злости, пополам с обидой. Как все-таки глупо, как мелко! Что-то свистнуло, заставив задрожать испуганный воздух. Над головой у гора зашипело, будто кто-то растапливал на сковороде огромный кусок сала. Завоняло жжёным волосом и горелым мясом. В кузов грохнулось тяжёлое тело, так что джип подпрыгнул на рессорах, распахнув глаза, гор чуть не ослеп. Лагерь сек лимуни. Толстые, как канаты, они появлялись из темноты безошибочно разя трупоедов. Гор тряхнул руками, сбрасывая напряжение. Дорезя в глазах, он всматривался в убийственный мрак из торгающей молнии, пока не различил бегущего мужчину. В коротких вспышках он успел разглядеть лишь осунувшееся бородатое лицо, да запавшие глаза. Хлеща поляну электрическими дугами, незнакомец насквозь прожигал Вурдалаков, которые, гор не верил своим глазам, не обращали на это никакого внимания. Обжигаясь, падая замертво, все они, вся стихийная стая, рвались к нему, и незнакомец Ома пережёг их лишь самую малость. Он добежал до гора, рукой придерживая бок, задыхаясь от быстрого бега. Не останавливаясь, налетел, сбил с ног, накрыл собственным телом. В руке его почему-то была зажата сандалия с картонными крыльями. Он только и успел выдохнуть: "Держись!" Как мир тряхнуло, подбросило, хорошенько встряхнуло ещё раз, Егор оказался в незнакомой квартире. Словно вывалился из барменского шейкера, больно ударился локтями. Незнакомый ом стоял рядом. упираясь руками в колени, в попытке унять одышку. Не вставай, просепел он. Это очень очень, но Гору прямо встал. На ногах оказалось, что мир всё ещё трясётся в шекере, а третье в желудке Гор согнулся пополам, и его вывернуло наизнанку. Очень дорогой ковёр, грустно закончил он.